Внизу в гостиной Хмырь в шёлковом бордовом халате с мальцевской сигарой в зубах покачивался в шезлонге. На ковре, скрестив ноги по-турецки, сидел Аль-Баба, чистил картошку. Из-под его пальцев вился серпантин из картофельной шелухи и падал в хрустальную вазу. А Касыр, разложив на столе пиджак от Трошкинского костюма, колдовал над ним, вооружившись ножницами. Яу-та, где растёт голубой цыган, пел Али-Баба. "Вот дурак", с восхищением сказал косой. "Виноград". Яу-та ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, паровоз. Али-Баба не обратил внимания на критику. Своя песня ему нравилась больше. "Какой шакал этот доцентовский кунак", заметил он. "Какой большой дом украл. А сколько может стоить такая дача?" Задумчиво спросил Хмырь, меланхолично пуская голубые кольца душистого дыма. "Тыщи полторы не меньше", сказал наивный косой. "А то и все две. Считай в 10 раз больше", поправил Хмырь, оглядывая гостиную. "Возьмём шлем, приобрету себе такую хату, сосны срежу и огурцы посажу. А к тебе придёт чёрная машина с решёткой", продолжила ли баба. "Скажет: тук-тук-тук". Здравствуйте, Гаврила Петрович. Косой вздохнул, взял со стола ножницы и с недовольным лицом разрезал Трошкинский пиджак. В гостиную со второго этажа спустился Трошкин, подошёл к Хмырю, выдернул у него из рта сигару, выкинул в открытую форточку. Я же предупреждал: ничего не трогать, с раздражением сказал Трошкин. А он ещё губной помадой на зеркале голую бабу нарисовал. Тут же ная видничал косой. Ты что это делаешь? С ужасом проговорил Трошкин, глядя на свой разрезанный пиджак. Разрезы, поделился косой. Сансаныч, давай червонец, пожалуйста, попросила ли баба. Газовую керосинку буду покупать, а то тут плитка не горит совсем. Ох, застонал Трошкин. Запасы его терпения подходили к концу. Слушай мою команду, заорал он плачущим голосом. Я поехал в город. Без меня ничего не трогать. Раз огонь не разводить, два пищу есть сырую, из дачи не выходить. Кто ослушается, убью. Вот падла буду, поклялся Трошкин, век воли не видать. Вот честное слово.